Глава 30. Мирным и уютным казался господский дом в Бургсдорфе под лучами яркого солнца. Недавно приехал его хозяин, отсутствовавший почти год и теперь по окончании войны вернувшийся домой к молодой жене. Большое поместье с его обширным хозяйством не пострадало от его долгого отсутствия, потому что оставалось под надежным присмотром. Мать владельца вступила в свои прежние права и, как всегда, занималась всеми делами до возвращения сына. Теперь она торжественно передала их ему и, несмотря на все его просьбы и уговоры, решила покинуть Бургсдорф и переселиться в город. Регина стояла на террасе и разговаривала состоявшим стоявшим рядом Виллибальдом. «Так ты хочешь строиться?» — спросила она. «Я так и думала». «Разумеется, старый некрасивый дом, в котором мы с твоим отцом прожили столько лет, недостаточно хорош для твоей маленькой принцессы. Ее надо окружить блеском». «Что ж, деньги у тебя есть. Ты можешь позволить себе такую затею. Меня это, слава богу, больше не касается». «Не притворяйся такой ворчуньей, мама», — смеясь сказал Виллибальд. «Послушать тебя так подумаю, что нет свекрови хуже, чем ты. А между тем ты очень балуешь ее». «Ну да, иной раз и на старости лет приятно бывает поиграть с хорошенькой куколкой», — сухо возразила Регина. «А твоя жена именно такая миленькая куколка, с которой только и можно что играть. Не воображай, что из нее когда-нибудь выйдет порядочная хозяйка. Я с первой же минуты убедилась в этом, а потому и не подпускала ее к хозяйству». «И прекрасно сделала», — заметил Виллибальд. «Работать и вести хозяйство — это мое дело. Моей Мариетте это ни к чему». Поверь мне, мама, совсем иначе живется и работается, когда такая прелестная птичка своим щебетанием вливает в душу бодрость и охоту трудиться. «Мне кажется, что ты все еще не в своем уме, мой мальчик», сказала Регина с прежней грубостью. «Слыханное ли дело, чтобы умный человек, мужчина и помещик так говорил жене? Прелестная птичка! Не позаимствовала ли ты это у своего закадычного друга Гартмута, которого вы все считаете таким великим поэтом?» Ты в детстве все перенимал у него. Нет, мама, это моя собственная позиция. Я только раз в жизни сочинял стихи, именно в тот вечер, когда опять увидел Мариету в драме Гартмута. На днях мне попалось на глаза это стихотворение, когда я перебирал бумаги в ящиках письменного стола. Я дал его Гартмуту с просьбой немножко подредактировать, потому что мне удивительно не везло с рифмами, и с размером я тоже никак не мог поладить. Знаешь, что он мне ответил? «Милый мой Вилли, твои стихи превосходны по содержанию. Но лучше брось сочинительство, а то твоя жена потребует развода, если ты вздумаешь воспевать ее таким образом. Вот какого мнения мой закадычный друг о моем поэтическом таланте». В это время дверь из столовой приоткрылась, в нее просунулась темная кудрявая головка, и шаловливый голосок спросил. «Не будет ли мне позволено прервать чрезвычайно важное хозяйственное совещание серьезных людей?» «Иди, иди, шалунья!» сказала Регина. Впрочем, позволение было совершенно лишнее, потому что молодая женщина уже вошла и подлетела к мужу, который поймал ее в объятия и, нежно наклонившись к ней, что-то прошептал на ухо. «Опять начинаете?» — заворчала мать. «Право, ваше общество становится невыносимо!» Мариетта только повернула головку и, даже не собираясь высвободиться из рук мужа, лукаво ответила. Ведь после долгой разлуки у нас наконец медовый месяц. А ты по собственному опыту должна знать, мама, как молодые люди ведут себя в это время. Регина пожала плечами. Ее медовый месяц с спокойным и был совершенно другим. Ты получила письмо от дедушки Мариетта, сказала она, чтобы изменить тему. Хорошие известия. Прекрасные. Дедушка здоров и заранее радуется тому, что через месяц приедет в Бургсдорф. Он пишет, что нынешним летом в окрестностях Вальтгофена чрезвычайно тихо. После смерти молодого принца Родок опустел и стоит запертый. Оствальден тоже пуст, да и Фюрстенштейн скоро будет пусто и тихо. Тони выходит замуж через две недели, и тогда дядя Шонао останется совсем один. Последние слова были сказаны с некоторым ударением, и, говоря их, Мариетта бросила какой-то особенный взгляд на свекровь. Таня обратила на это внимание и лишь заметила. Да, какая странная фантазия пришла в голову Гартмуту и Адельгейде проводить первые недели после свадьбы на маленькой наемной вилле, тогда как в их распоряжении большой замок в Оствальдене и все поместья Штальбергов. «Вероятно, им хочется быть поближе к отцу», — заметил Виллибальд. «В таком случае Фалькенрид мог бы взять отпуск и съездить к ним». Слава богу, он буквально ожил с тех пор, как снова нашел сына. Мне отлично известно, как убило его тогда бегство мальчика, которого он втайне обожал, хотя всегда относился к нему строго и требовал лишь послушания. По правде говоря, то, что сделал Гартму для спасения отца и его отряда, могло загладить что-нибудь и поважнее его мальчишеской выходки, в которой, собственно говоря, была виновата только мать». Но у нас в семье, кажется, все намерены обходиться без всяких свадебных торжеств. С недовольством заметила Мариетта. Мы с свили, венчались тихо, потому что была объявлена война. Теперь война, слава богу, закончилась, а между тем Гартмут Сады последовали нашему примеру. После того, что испытал Гартмут, у всякого пропадет охота к увеселениям, дитя мое. Серьезно ответила Регина. Кроме того, он не совсем еще поправился. Ты видела, как он был бледен во время венчания. Когда Адельгейда в первый раз выходила замуж, свадьба была действительно блестящая. Ее отец настоял на этом, несмотря на свое болезненное состояние. Невеста в своем атласном платье со шлейфом, в кружевах и бриллиантах, выглядела настоящей царицей, хотя и казалась страшной холодной. Теперь, стоя с Гартмутом перед алтарем в простом белом шелковом платье и воздушной вуале, Она была совсем другой. Я вообще еще не видела ее такой. Бедный Герберт. Она никогда не любила его. «Да разве можно было любить такого импозантного старца в дипломатическом фраке? Этого и я не смогла бы», — воскликнула Мариетта, чем, конечно, заслужила немилость свекрови, высоко память брата. «Тебе и не было бы в этом надобности», — рассерженно сказала она. Такой человек, как Герберт, едва ли захотел бы жениться на тебе, маленькое своенравное создание. Ей не удалось закончить свою мысль, так как маленькое своенравное создание уже повисло у нее на шее и, ласкаясь, говорило: «Не сердись, мама! Что же я поделаю, если мой недипломатичный Вилли милее всех превосходительств на свете? Да ведь и тебе он милее, правда, мама?» «Отвяжись ты, ласковый котенок!» — сказала Регина, напрасно стараясь сохранить строгую мину. — Ты прекрасно знаешь, что на тебя нельзя сердиться. В Бургсдорфе теперь начнется такое тиранство жены, какого никогда еще здесь не бывало. Пока Вилли еще немножко стыдится меня, но как только я уеду, он безоговорочно сдастся твоей милости. — Мама, неужели ты все еще на этом настаиваешь? — спросил Виллибальд. «Ты хочешь уехать теперь, когда между нами опять наступили мир и любовь?» ты именно я и уеду для того, чтобы этот мир не нарушился. Не уговаривай меня. Я должна быть главой в доме, в котором живу. Ты тоже хочешь быть хозяином, значит, вместе нам не ужиться. Да и твоя маленькая принцесса не будет за это в претензии». Регина повернулась и вошла в дом. Сын посмотрел ей вслед с подавленным вздохом. «Может быть, она и права», — тихо сказал он, «но она будет чувствовать себя несчастной в одиночестве и беспривычной деятельности». «Я знаю, она не вынесет безделье. Тебе следовало бы тоже попросить ее остаться, Мариетта». Молодая женщина положила свою кудрявую головку на плечо мужа и лукаво взглянула на него снизу вверх. «Нет, я сделаю кое-что получше. Я позабочусь о том, чтобы она не была несчастна, когда уедет от нас». «Ты? Каким образом?» «Очень просто. Я выдам ее замуж». «Мариетта, что ты выдумываешь?» «О, мудрый Вилли, неужели ты ничего не заметил? Разве ты не догадываешься, почему дядя Шонау был так не в духе, когда мы встретили его в Берлине три дня тому назад, и почему он ни за что не хотел ехать в Бургсдорф, как мы его не упрашивали?» Мама не пригласила его, опасаясь нового предложения. Он понял это, а потому и был так сердит. Я уже давно знаю, в чем дело. Еще тогда, когда мама приехала к нам в Вальдгофен, и он с такой горечью упрекал ее в том, что по ее милости он будет играть на свадьбе лишь второстепенную роль, я заметила, что он к ней неравнодушен. Ах, Вилли, какой ты вдруг сделал уморительную физиономию! Теперь ты смотришь точь в точь так, как в начале нашего знакомства. Действительно, молодой помещик в своем безграничном изумлении имел не особенно умный вид. Ему никогда не приходило в голову, что его мать может вторично выйти замуж, да еще за своего зятя. Но теперь у него мелькнула мысль, что это было бы прекрасным выходом из всех затруднений. Мариетта, ты необыкновенно умна!» — воскликнул он, с восхищением глядя на жену, принявшую его восторг с величайшим самодовольством. «Я еще умнее, чем ты думаешь», — сказала она с торжествующим видом, «потому что я их свела». Я отправилась к дяде Шонау и дала ему понять, что если теперь он еще раз отважится на штурм, то крепость наверняка сдастся. Правда, он долго ворчал и сказал, что с него довольны и прежних попыток, и он не хочет больше разыгрывать из себя дурака, но в конце концов все таки передумал. Он приехал с четверть часа тому назад, но я не решилась сказать об этом маме, и... Да вот он сам!» И Мариетта указала на лесничего, только что вошедшего на террасу и слышавшего последние слова. «Да, вот и я!» — подтвердил он. «Но, помилуй Боже, эту маленькую дамочку, если она подвела меня, потому что я приехал, полагаясь, единственное на ее уверение!» «Конечно, она сказала тебе, Вилли, в чем у нас дело, то есть у меня, потому что твоя мамаша, разумеется, все так же безрассудна, своенравно и упрямо, как всегда. Но я все таки хочу жениться на ней, несмотря ни на что. Я так решил». «В добрый час, дядя, если только она пожелает выйти за тебя», воскликнул Вилли Бальт, хотя такая характеристика матери со стороны претендента на ее руку показалась ему довольно странной. «Да, вот в том-то и вопрос». сомнением проговорил Шунау. «Твоя жена полагает...» «Я полагаю, что нам не следует терять ни минуты», перебила его Мариетта. «Мама в своей комнате не подозревает о том, что мы замышляем нападение на нее. Мы с Вилли останемся в резерве и в случае нужды тоже возьмемся за оружие. Вперед, дядя! вперед, Вилли!» Мариетта принялась подталкивать своими маленькими ручками лесничего и своего исполина мужа к двери. Они отнеслись к этому весьма терпеливо, И только Шунау проворчал. «Удивительное дело! Все-то они умеют командовать. И большие, и маленькие. Это у них врожденное". Регина стояла у окна своей комнаты и смотрела на свой любимый Бургсдорф, который собиралась скоро покинуть. Как ни была она убеждена в необходимости этого шага, ей нелегко было решиться на него. Сильная, неутомимо деятельная женщина, в продолжении тридцати лет стоявшая во главе большого хозяйства, Приходила в ужас при мысли об ожидавшем ее покое и праздности. Она уже познакомилась с жизнью в городе во время своей первой разлуки с сыном и чувствовала себя тогда безгранично несчастной. Дверь открылась и вошел лесничий. — Это ты, Морец? — с удивлением воскликнула Регина. — Вот это умно, что ты все-таки приехал! — Я всегда все делаю умно! — весьма язвительно возразил Шонау. Хоть ты не соблаговолила пригласить меня, но я явился сюда, желая лично получить от тебя обещание приехать на свадьбу Тони. Ты приедешь с детьми в Фюрстенштейн, ответь мне. Разумеется, мы приедем. Однако всех нас удивляет такая поспешность, ведь ты собирался сначала купить имение для молодых, а это не так-то скоро делается. Не так-то скоро, но свадьба будет сразу же. Наши воины стали немножко требовательны после своих геройских подвигов. Как только Вальдорф вернулся, сейчас же объявил коротко и ясно: "Папа, прощаясь, ты сказал мне, что сначала нужно победить, а потом жениться. Мы победили, а теперь я хочу жениться и ждать дольше не стану. Покупка менее подождет, а свадьба не ждет, потому что она самая важная. А так как Ито не убеждена в ее важности, то мне оставалось только назначить день свадьбы. Регина засмеялась: "Да, молодежь торопится со свадьбой." А между тем, кажется, времени у нее впереди предостаточно. «А у старости его уже немного», — поспешно подхватил Шонау, искавший, как начать разговор. «Обдумала ты, наконец, наше дело, Регина!» «Какое дело?» «Ну, нашу женитьбу. Может быть, теперь ты расположена?» Регина демонстративно отвернулась с несколько оскорбленным видом. «Морец, как ты любишь неожиданно нападать на добрых людей!» «Что это тебе так вдруг пришло в голову?» «Как ты называешь это неожиданно нападать?» С негодованием воскликнул Лесничий. «Пять лет тому назад я сделал тебе первое предложение, год тому назад второе, теперь прихожу в третий раз, а тебе все еще мало времени для размышления. Да или нет? Если ты на этот раз оставишь меня ни с чем, я уже больше не вернусь, можешь быть в этом уверена!» Регина ничего не ответила. но колебалась, хотя не от недостатка решимости. В глубине души эта внешне грубоватая, сильная женщина тоже любила человека, который когда-то должен был стать ее мужем — Гартмана Фалькенрида. Правда, когда он женился на другой, она тоже вышла за другого, потому что не в ее характере было всю жизнь горевать. Но та же острая боль, которую чувствовала в душе молодая девушка, подходя к алтарю, шевельнулась теперь в сердце пожилой женщины, и лишила ее способности говорить. Однако это продолжалось всего несколько минут. Она решительно отбросила воспоминания и протянула зятю руку. «Ну тогда, Морец, я постараюсь быть тебе доброй женой». «Слава богу!» Глубоко вздохнув, воскликнул Шонау, принявший было ее колебание за отказ в третий раз. «Собственно говоря, ты могла бы сказать это еще пять лет тому назад, но лучше поздно, чем никогда». «Наконец-то мы сговорились!» И с этими словами жених, наделенный таким постоянством, с чувством обнял свою будущую подругу жизни.